Этапы достижения тетаритма. Настоящая работа, контакт с высшим я происходит в том состоянии работы человеческого мозга, которое наука называет тета-ритмом. Это плавающее состояние между сном и бодрствованием. Все мы в нем находимся несколько секунд каждый день как минимум два раза, при пробуждении и при засыпании. Задача регрессолога — помочь регрессанту войти в это состояние, ведь именно в нем возможны полноценный контакт с высшим я и работа по исцелению тела. Есть на Земле небольшой процент людей, кто умеет очень быстро входить в это состояние и удерживать его несколько минут. Это талант, часто наработанный в прошлых жизнях или принесенный из мира душ как дар. У таких людей, как правило, контакт с высшим я происходит в сеансе очень быстро. Но большинству людей нужно пройти несколько предварительных этапов для того, чтобы тело смогло расслабиться действительно глубоко и осознание смогло войти в тета -ритм.